Желудок Декстера подпрыгивал, как нервная лягушка, когда автобус под скрип тормозов подкатил к тротуару и остановился на улице, сплошь засаженной деревьями, перед кирпичным зданием, увитым плющом. «Вот мы и приехали, дорогой», — сказала водитель автобуса, встретившись с ним взглядом в большом зеркале заднего вида. «Твоя остановка». «Удачи, студент». «Студент». У Декстера мурашки побежали по коже, когда он это услышал. Неожиданно он захотел объяснить водителю, морщинистой пожилой женщине, лицо которой свидетельствовало о трудной судьбе, тяжелой работе и слишком большом количестве выкуренных сигарет, что между ними гораздо больше общего, чем она думает. Однако на первый взгляд этого ни за что не скажешь. Дексер поднялся, оглядел себя и нервно разглазил складки на новых брюках цвета хаки. Они стоили 59 долларов. Больше, чем он когда-либо тратил на одежду до прошлой весны. А ведь это был далеко не весь его новый гардероб. В чемоданах, лежащих на полках автобуса, находилось еще больше новых брюк с модными рубашками, несколько пар кожаных ботинок, фирменные кроссовки, новые трусы и носки, купленные в магазине, в которые до этого лета он даже не заходил, а также шерстяное пальто, столь дорогое и роскошное, что Декстер просто боялся его носить. «По крайней мере, в одежде тетя Паула разбирается», подумал он, вставая, и снимая чемодан из полки, в отличие от учебных заведений. Декстер поморщился, вспомнив долгие часы споров. «Почему бы тебе не пойти учиться в государственный колледж?» Снова и снова спрашивала его тетя Паула. «Не понимаю, с чего это ты так прикипел к этим снобистским заведениям Лиги Плюща. Там люди не похожи на нас с тобой, мальчик. Они мигом раскусят, что ты не из их круга». «Твоя тетя так щедра, Декси!» Робко вставляла слово «мать», а ее кроткие глаза умоляли сына не прыгать выше головы. «Неужели тебе этого мало?» Несколько раз он уже готов был сдаться. Почему бы не пустить все на самотек, не позволить им послать его в государственный университет и не смыться отсюда? Все равно это будет в сотни раз лучше, чем все, о чем Декстер когда-либо мечтал. Но если хорошенько подумать, подобное решение было бы ошибкой. Зак Карсон и его дружки поступили в государственный университет. Как можно убежать от своего прошлого, когда рядом будут эти громилы, не упускающие ни единого шанса, чтобы напомнить ему о нем? Это будет всего лишь продление унижений средней школы. К тому же, почему бы Декстеру не получить самое лучшее образование теперь, когда можно себе это позволить? У тети Паулы было достаточно денег, чтобы оплатить все, даже самые смелые проекты. И если она не потратит их на его обучение, то глупо просадит на очередной домашний кинотеатр, кожаный диван или на очередную кипу одежды из местного бутика. В любом случае, что он теряет? Если тетушка вдруг решит, что с нее хватит и лишит племянника содержания, то Декстер всего лишь вернется туда, откуда начал. Правда, ему с самого начала было совершенно ясно, что последняя мысль – настоящий самообман. Теперь, когда перед ним забрежил лучик надежды и приоткрылась дверь в иную жизнь, он не мог вернуться назад. Счастье и ключ к другому миру были почти что у него в кармане. Так близко, что их можно было практически почувствовать. Шанс перевернуть страницу, попасть на обложку другой книги. И, может быть, в этом заключалась самая главная причина, почему Декстер настаивал на своем. «Начинать надо правильно. Ставки сделаны, и теперь он здесь». Он победил. Его приняли в самый престижный университет региона, а тетя Паула неохотно, но все же согласилась оплатить его счета. «Ты мне когда-нибудь все это вернешь? Помнишь наш уговор?» – ворчала она, подписывая первый чек. «Не забывай, постарайся хорошенько учиться, чтобы сделать карьеру врача». Карьера врача? Ну, это будет другая битва в отдаленном будущем. Сейчас же Декстер просто счастлив, что сумел продвинуться так далеко. Он даже умудрился убедить маму с тетей не отвозить его, напомнив, что это займет целых три часа. Декстер пришел в ужас при одной мысли о перспективе застрять с ними в машине на такой огромный промежуток времени. К тому же не давала покоя унизительная картина того, как он подъезжает к увитым плющом воротам университета на безвкусном перекрашенном на заказ желтом кадиллаке своей матери, или на огромном с золотой отделкой внедорожнике тети Паулы. Разумеется, машины это еще полбеды. Для Декстера была невыносима сама мысль войти в новую жизнь в сопровождении этих двух женщин: матери с ее изможденным лицом побитого щенка и завитой, передержанной химией вместо прически, и тетки, агрессивно переваливающейся в своих вульгарных новых одеяниях похожей на огромный нелепый бульдозер, издающий громкие идиотские комментарии обо всем, что попадалось ей на пути. Поморщившись при одной мысли об этой ужасающей картине, молодой человек поблагодарил свою счастливую звезду за то, что родственники согласились подвести его только до автовокзала и оставить там. Затем Декстер решительно отбросил в сторону все размышления о прошлом и сосредоточился на будущем. Он здесь сам по себе, как ему и хотелось. Стоял теплый августовский день, и Декстеру стоило больших усилий не уронить на землю все свои чемоданы, пока он шел по тротуару. Следуя указаниям нескольких временных знаков по сторонам дороги, будущий студент добрался до лужайки университета, расположенной в квартале от автобусной остановки, позволив себе наконец поставить чемоданы на землю и отдохнуть. Именно так Декстер себе все и представлял. Перед ним простиралась не скромная лужайка, а целое поле, по площади равное нескольким городским кварталам. В сочной ярко-зеленой траве тут и там виднелись клумбы, скульптуры и раскидистые деревья. По краям его стояли большие каменные и кирпичные здания, ласкающие взгляд мягкой патиной прошлых веков. Они смотрели своими окнами на снующих внизу людей, словно старые доброжелательные профессора, вносящие очки в роговой оправе. Куда бы Декстер ни посмотрел, повсюду кипела жизнь. Толпы студентов болтали друг с другом, смеялись, слушали музыку, гремевшую из бумбоксов, или просто лежали на траве, перелистывая страницей книг. И все они выглядели невозможно счастливыми, умными, богатыми и чудовищно самоуверенными. На секунду Декстер засомневался, и его настроение стало резко падать. С чего это он решил, что люди здесь будут чем-то отличаться от Зака, Дэрила и других придурков, столь часто встречавшихся ему дома? На мгновение парню захотелось все переиграть, просто исчезнуть в какую-нибудь трещину в стене, прежде чем его заметят. Затем Декстер выпрямился, напомнив себе, что он сам сюда стремился. Его должны заметить. В конце концов, эти люди ничего о нем не знают. Он один из них, и это все, что окружающим должно быть известно. Пытаясь выглядеть уверенно и с ужасом понимая, что выходит это у него из рук вон плохо, Декстер натянул на лицо приличествующую случаю вежливую улыбку и подошел к парню своего возраста, который стоял, прислонившись к фонарю и читал газету. «Простите», — тот взглянул на него. Это был лощеный тип, с виду явно выпускник частной престижной школы, одетый в шорты цвета хаки и модную рубашку пола, которая стоила столько же, сколько мать Декстера платила в месяц за аренду квартиры. На мгновение Декстер съежился под его взглядом, уже ожидая, что этот роскошно выглядящий незнакомец посмеется над ним или просто оскорбит, а может и позовет друзей, чтобы они присоединились к веселью. Вместо этого тот просто улыбнулся в ответ. «Привет, парень!» – сказал он. «Какие проблемы?» Декстер был настолько шокирован, что не сразу нашелся с ответом. «Э, прости», — запинаясь начал он. «Ну, я просто ищу место, где надо зарегистрироваться, ну, где вписаться или вроде того». Голос предательски дрожал, и Декстер чувствовал, что выглядит как полный дурак. Пока что Супер Декстер выглядел и вел себя как старый, тупой, никчемный Декстер. Да без проблем, его собеседник, казалось, не заметил волнения своего нового знакомого. Он указал на одно из впечатляющих строений на другом конце поля. «Это вон то большое здание, прямо напротив нас. Я только что оттуда. Ты тоже новенький?» «Да». Он позволил себе выдохнуть, с ужасом осознавая, что все еще натянуто улыбается. «Да, я новенький. Большое спасибо». «Пожалуйста, увидимся». Декстер поспешил туда, куда указал ему парень, теперь едва замечая вес чемоданов. «Это может получиться», подумал он, позволив себе в первый раз подумать об этом. «Все реально работает». Даже когда Декстер узнал про доставшиеся им деньги, когда его приняли в университет, когда тетя Паула подписывала чек, даже тогда он все еще не осмеливался надеяться, что его жизнь действительно может измениться. Но теперь перед самым зданием Декстер остановился, оказавшись в компании таких же счастливчиков, и погрузился в сладостные мечтания. Он представил себя в окружении друзей, таких как тот парень, которого он только что встретил, прогуливающегося по этой лужайке или сосредоточенно готовящегося к какому-нибудь ответственному экзамену. В его воображении мелькали старые суровые профессора, раздающие программы, наполненные интересными материалами для чтения. Декстер представлял, как он сидит в одиночестве в тихом уголке библиотеки среди древних, пыльных, переплетенных в кожу фолиантов, не обращая внимания на время, упиваясь красотой классических шедевров. Он мысленно видел огромные лекционные залы, переполненные студентами, внимающими каждому слову преподавателя, или семинары, где можно высказывать свои взгляды на политику и философию, говорить обо всем. «А как насчет медицинской карьеры, парень?» Суровый требовательный голос тети ворвался в его мечты, подобно холодному душу. Декстер сморщился, пытаясь не думать об этом. Его родственницы были убеждены, что теперь, когда мальчик поступил в такой дорогой престижный университет, он должен быть благодаренным и стать врачом, высокооплачиваемым хирургом или кем-то в этом роде. Похоже, им было совершенно все равно, что естественные науки всегда давались Декстеру с трудом, и что он предпочитал английский и историю. Парень старался пока не думать обо всем этом. Время еще есть. От беспокойных мыслей его отвлекли веселый мелодичный смех и яркое сияние светлых волос. Перед ним стояла самая прекрасная девушка в мире белокурая и миниатюрная. Она о чем-то весело беседовала с подружкой, которую Декстер просто не заметил, полностью сосредоточившись на незнакомке. Все вокруг как будто освещалось ее красотой, шелковыми пшеничными волосами, Васильково-голубыми глазами, нежной загорелой кожей. Он откашлялся, неожиданно осознав, что его долгая любовь к Кристине, как там ее, была детской игрушкой, всего лишь подготовкой к этому чувству. Оно захлестнуло его, сделав маленьким и незначительным, но в то же время заставило ощутить себя живым. Декстер хотел, чтобы это мгновение никогда не кончалось, вечно смотреть на нее, обожать ее, благодарить счастливую звезду за то, что он наконец нашел ту самую, единственную. Обе девушки заметили, как парень смотрит на них, и с любопытством принялись его разглядывать. Декстер покраснел и попытался отвернуться, но не смог оторвать глаз от лица блондинки. Вместо этого он собрал волю в кулак, призвал на помощь все имеющиеся запасы мужества и подошел к ним. «Привет!» – слово далось ему с неимоверным усилием. «Привет!» – ответила блондинка с легкостью. «Голос ее был так же мелодичен, как и смех. Что скажешь?» Ее улыбка была невыносимо прекрасна, особенно адресованная ему – Декстер почувствовал, что у него одеревенел язык. «Ты э, тупо промямлил он, не выдумав ничего лучше». «Говори прямо, парень, не стесняйся», сказала вторая девушка, яркая брюнетка, почти в открытую, насмехаясь над ним. Декстер не обратил на нее внимания, не в силах отвести взгляд от воплощения своей мечты. «Регистрация», выдохнул он наконец, «я э, ищу место, где надо зарегистрироваться, вы, ты знаешь, где оно находится?» Девушка снова засмеялась, хотя, в отличие от подруги, в ее голосе не было и намека на презрение. «Разумеется», — ответила прекрасная незнакомка, — «ты стоишь прямо перед ним, моя прелесть». Затем блондинка кивнула и ушла, подруга последовала за ней, Декстер стоял и смотрел ей вслед до тех пор, пока красавица не растворилась в толпе студентов. Узнав, в чем заключается смысл его жизни, он повернулся и направился к цементным ступенькам возвышавшегося над ним здания, оставив чемоданы валяться кучей на газоне. На губах его играла мечтательная улыбка. Но Декстеру было абсолютно все равно, что подумают о нем другие. Все его мысли были заняты только этой девушкой. Затхлый воздух и мрачное тусклое освещение холла в купе со столпотворением студентов внутри вернули парня к реальности. Выбросив из головы посторонние мысли, он сосредоточился на поисках нужного ему кабинета. Вскоре Декстер занял место в очереди ведущей к высокой стойке, за которой перед компьютерами сидело несколько сурового вида чиновников. Томясь от вынужденного безделия, он снова вернулся мыслями к блондинке. Теперь, когда первое потрясение миновало, появилось волнение. «Университет ведь просто огромный, номера групп здесь четырехзначные, что если они больше не встретятся?» На мгновение его охватила паника, но затем Декстер приказал себе успокоиться. «Все будет в порядке, она найдется, все будет в порядке, в конце концов новый супер Декстер может все». «Имя? А?» Декстер моргнул, неожиданно поняв, что подошла его очередь, и уставился на человека за стойкой с нескрываемой скукой, разглядывавшего лежащие перед ним бумаги. «Имя», – повторил мужчина, не удосужившись даже поднять голову. «А, мое? Декстер. Декстер Джозеф Стапс».